Глава пятая «Командир, зачем тебе забирать камеру? Я ведь с флешки еще ничего не прикинул» Снова заныл Глаз, не желая смириться с потерей камеры «Давай, я тебе ее завтра отдам, а?» «Глаз, я тебя знаю, ты ведь зараза такая опять видео в YouTube скинешь, да еще и музычку какую-нибудь наложишь, чтобы смешнее получилось, скажешь нет» «Командир, сам бог велел это сделать, во-первых, лысого чиновника, который револьверы обоймами снаряжает, надо проучить» чтобы не выдумывал всякие гадости, а во-вторых, другу твоему поможем. Глядишь, чиновник увидит в сети ролик, на котором тот лопоухий пепс рассказывает, как все было на самом деле, да включат заднюю. А то с таким поворотом событий твоему другу долго не бегать. Объявят международный розыск и все. Суши сухари. «Думаешь, поможет?» Недоверчиво спросил слон. «Еще как поможет?» Почувствовав, что командир начал колебаться, глаз решил усилить напору. Тут ведь как, если немного приукрасить действительность, да показать все в несколько ином свете, то вполне может получиться. Хорошо, только давай договоримся, что без моего согласия и предварительного просмотра ничего в сеть не попадет. Идет. Командир, не переживай, я с пацанами такую киноху забацую, что твоего кореша еще и к правительственной награде представят. Сплюнь три раза. В нашей стране простых граждан к правительственным наградам представляют только посмертно. Хорошо, не будет награды. На несколько сотен тысяч просмотров за выходные я гарантирую. Но не забывай, я должен посмотреть это первым. Да помню, я помню. Глаз аккуратно вытащил из огромных лапич слона футляр с камерой и поскорее покинул спортивный зал, где некоторые бойцы отряда под руководством словника отрабатывали приемы противодействия уличным беспорядкам. В связи с обстановкой в Киеве эти упражнения проводились ежедневно. Шаг, шаг, шаг, кричал слон, пытаясь... Прикричать громко орущие динамики магнитофона. Третий, семнадцатый, делай раз, одновременно, еще раз, делай раз, синхронно, еще раз. Небольшой полутемный спортзал был слабо освещен тусклой лампочкой, сороковкой. Восемь бойцов, выстроившись в два ряда по четыре человека, отрабатывали упражнения по оттеснению толпы и захвату активистов. Суть упражнения заключалась в следующем – Строго по команде первый ряд беркутовцев наступал вперед, тесняя и спрессовывая толпу протестантов. А потом четко по команде старшего два щита разъезжали в стороны, и из толпы выхватывался один из бунтарей. Щиты тут же смыкались вновь, образуя монолитную защиту бойцов. Особенно ничего за тысячи лет сражений и латников в пешем строю не поменялось. Разве что за смену арбалетам, лукам и прощам пришли резиноплюи, светошумовые гранаты слезоточивый газ и прочие прелести в виде водометов из БТРов. «Хорошо, закончили!» Слон выключил магнитофон и с облегчением выдохнул. Громкий рев тяжелого рока настолько надоел за 40 минут тренировки, что казалось еще немного, и уши действительно свернутся в трубочку. «Пан командир, а какого лешего ты нас мучаешь металлом? Может, что-нибудь полегче поставим, а? Рэп, например?» «У меня, случайно, даже дик с собой есть?» Снимая тяжелый защитный шлем, спросил подошедший боец. «Заяц, к сожалению, у меня нет записи шума уличных боев, но если ты против группы Мордер, то я могу в следующий раз поставить тебя Стаса Михайлова. Согласен?» «Нет, не надо Михайлова. Пусть будет лучше металл». «Ну вот и отлично. А сейчас разошлись по шпалам и 20 минут лупить пэрами, как заведенные, и чтобы никто не халтурил и за столбы не прятался». «Не бережешь ты нас, командир! Совсем загонял!» Вытаскивая из ременного кольца палку резиновую, или, как ее еще называют, полицейская дубинка, произнес Алексей Беркулов по кличке Леший. «Ничего, Леший, как говорил Суворов, тяжело на учениях, легко на Майдане!» «Тьфу ты! Не дай бог в Киев пошлют!» Леший демонстративно сплюнул три раза и перекрестился. Владимиру Словнику больше всех в отряде не хотелось, чтобы их откомандировали в Киев. И дело было не в страхе перед агрессивно настроенной толпой. Бояться он разучился давно. Дело было в том, что подсознательно, глубоко в душе, он не хотел защищать чиновников и политиков. Ему, как офицеру, дававшему присягу, было не все равно, кого защищать и кому служить. Это только в СМИ сотрудники Беркута выглядели как тупоголовые чурбаны, готовые рвать всех, на кого укажет перст хозяина. Конечно, если прикажут, то Владимир и все его коллеги соберут вещи, загрузятся в служебный карус, и отправиться хоть к черту на рога. Но на самом деле словнику хотелось, чтобы все чиновники, продажные политики и бюрократы одновременно пустили себе пулю в лоб, а потом еще одну. Контроль, так сказать, а то хрен его знает, есть у их черепушках мозги или нет. Слону было 35 лет. Он как мастер спорта был победителем многих спортивных соревнований, отлично стрелял из всех видов оружия, мало того, имел диплом об окончании юридического вуза, и при этом каждый день, выходя на работу, не знал, вернется ли живым домой. Создавалось впечатление, что государство, которое он призван был защищать, всячески пытается осложнить ему жизнь. Небольшая заработная плата, отсутствие льгот и никаких перспектив в плане решения пресловутого квартирного вопроса. Завтра словник должен был забрать жену и новорожденную дочь из роддома и привезти их на съемную квартиру, купить свое жилье, пусть даже малогабаритную однушку, не представлялось никакой возможности. Да и откуда появятся эти возможности, если средняя зарплата сотрудника Беркута не дотягивает даже до 500 долларов, а если отряд находится на выезде, например, сдерживает толпу обезумевших футбольных ультрас, которые забрасывают милиционеров камнями, арматурой, петардами и пластиковыми креслами, то им платят командировочный аж 30 гривен в сутки что составляет 3 американских доллара. Получается, что опытный, потративший половину своей жизни на изнурительные тренировки сотрудник милицейского спецназа рискует жизнью всего за 3 доллара в сутки. После окончания тренировки Словник съездил в управу и пообщался со следователем, который вел дело Левченко. Новости были неутешительные. Ход расследования контролировал лично мэр города. Но пока маховик поисковой машины Не спеши раскручиваться, ведь будь таким кем угодно, но бюрократия в милиции настолько велика и тяжеловесна, что резко сдвинуть ее с места никому не подвластно. Да, и непосредственное милицейское начальство в городе понимало, что у мэра случалась очередная истерика или просто обострение мании преследования, которое повторялось регулярностью раз в несколько лет. То граната влетит в окно и не взорвется, потому что запуталась в тканевых жалюзях. Да так удачно запуталась, что предохранительный рычаг так и остался на своем месте, несмотря на то, что кольцо было вырвано. Как это могло произойти с боевой гранатой, так до сих пор непонятно. Но фотогранаты, гранаты, пробившей двойное остекленение и запутавшейся при этом в полосках ткани, не сходило с городских передавиц несколько месяцев то на и совершат нападения какие-то народные мстители, которых так и не нашли. Плохо было то, что сейчас страну трясло евромайданская лихорадка, во время которой из всех щелей поперло ультраправое движение. И как бы не получилось так, что у всей этой истории судавам не захотят воспользоваться некоторые деятели, чтобы показать свою преданность нынешнему президенту и его смотрящим на местах. Вечером Владимир съездил к жене в роддом и прес все, что она заказывала. В Украине, хоть и была бесплатная медицина, но денег она жрала, как голодный пес в морозную ночь. Уж лучше бы никогда не попадать в украинские больницы и лечебные заведения. Денег они вытянут столько, что сразу начинаешь ценить здоровый образ жизни. Возвращаясь домой, слон не заметил, что его сотовый телефон разрядился. Именно поэтому он и не смог ответить на несколько телефонных звонков, от Стаса Глинки по прозвищу Глаз. Ну а Стас, так и не дождавшись ответа от командира, решил сам на свой страх и риск выложить ролики с событиями в исполкоме во всемирную паутину. Очень часто так и получается, что такая мелочь, как разряженный телефон запускает цепь событий, приведших к трагическим последствиям, или наоборот, к чудесному спасению сотен ни в чем не повинных жизней. Следующий день у слона был выходным. Ну еще бы, ведь предстояло такое важное событие, как приезд жены и дочери из роддома. Немногочисленная родня, тесть и уже ждали его под стенами роддома. Оставалось только навести последние штрихи в уборке и вызвать такси. Первая половина дня прошла в приятных хлопотах и суматохе. Маленький сверток с огромным розовым бантом, который слон держал на руках, молчал и умиротворённо сопел. Дочь спала. А ближе к вечеру, в 17.20, позвонили из управления и в срочном порядке вызвали словника на работу. «К начальнику на ковер!» «Словник, как такое могло... получиться?» Красное отпряжение лицо командира выдавало его ярость и негодование. «Ёбдить! Ты же опытный офицер! Как?» «Это кто-то из твоих бойцов! Уволить придурка к чертовой матери! Немедленно говори, кто слил видео в интернет!» «Товарищ полковник, ну почему сразу мы? Мало кто там снимал на видео!» «У нас по штату камеры не может быть», — покорно опустив глаза, соврал слон. «Капитан, какого ты мне втираешь? Камеры у них нет». «Да твой доморощенный Спилберг в дежурке все уши прожужжал, хвастаясь, какую вы крутую камеру в складчину купили. Ты хоть понимаешь, что мне начальство из Симферополя всю плешь проело? Ты мне скажи, ну нахрена вы это сделали?» «Ничего мы не делали, товарищ полковник», — Тордо стоял на своем Владимир. «Это кто-то другой. Я даже не знаю, что там за ролик попал в интернет». «А я тебе скажу, мне не трудно», – взревел полковник. «В интернете появилось видео, в котором вначале говорит заместитель мэра, а потом свою версию высказывает сержант милиции, который дежурил в здании полкома. Как тебе такая залипуха?» «И что? Ты что, издеваешься? Они противоречат друг другу? Короче, хватит мне мозг парить. Ты хороший офицер, поэтому я тебя перед начальством отмазал. Но выход у тебя и твоих парней сейчас только один – командировка в Киев». Товарищ полковник, у меня жена три дня назад родила. Я их только сегодня утром домой перевез. Понимаю, но ничем помочь не могу. Надо было думать раньше, когда видео в интернет соливали. И надолго ехать. А вот это уже не от меня зависит, а от Майданутых и руководства страны. Сколько надо, столько в Киеве проторчите. Сколько человек идет в командировку? Двенадцать человек. Ты старший. Вот список. Полковник протянул. Лист бумаги, на котором был напечатан приказ о переброске личного состава Крымского Беркута в Киев. Завтра утром вас отвезут в Симферополь, а оттуда сборный Крымский отряд отправят в столицу. Завтра? Да мы элементарно не успеем собраться. Сейчас уже 6 часов вечера, а про нем еще ничего не сообщили. Вот ты этим и займешься. Тем более, что личный состав собранный ожидает новостей. Иди обрадуй их. А как быть со снаряжением? В столицу все-таки едем. Надо бы как-то посолиднее выглядеть. Задержавшись в дверях кабинета, спросил словник. «Не переживай, возьмете все самое лучшее. Свободен!» Выйдя из кабинета начальника, словник прислонился к стене и замер задумчивости. Ничего хорошего предстоящее задание и поездка не предвещала. В Киеве было неспокойно. Да что там неспокойно? В Киеве все было плохо. Ехать в столицу совсем не хотелось, но никак отмазаться от поездки не получилось бы. Да и не хотелось, как потом коллегам в глаза смотреть. «Ну что ж, Киев, значит Киев». Майдан так Майдан.